Точно не знаешь. Катя уставилась на листок и даже глаза вытаращила от усердия. Цифры дрожали у неё перед глазами. Нет, Глеб, я не знаю этого номера точно. Он тяжело сел на стул, понюхал свою пустую чашку и сказал задумчиво: "Кто мог позвонить тебе среди ночи? Какой-то человек, какая-то женщина нашла ниночку на площадке, Но не стало вызывать милицию, а первым делом позвонила тебе. При этом она назвалась Ниночкой. Должно быть, чтобы ты точно приехала. Ты приехала, закричала. Вышли соседи и уж тогда позвонили в милицию. Но ты всё же успела уехать. Да. Всё это очень странно. Странно. Опять повторила Катя. Губы у неё тряслись. И самое странное, что эта неведомая женщина вызвала тебя к трупу, а милиции не вызвала. Если это спланированная подстава, то почему так нелогично? Какая подстава? Глеб вздохнул. Вода из ванны должно быть уже перелилась. Ему очень хотелось в горячую воду, чтобы было много-много горячей воды. Твою подругу убивают в её собственном подъезде после вечеринки, на которой вы были вдвоём, и теоретически вполне могли там смертельно поссориться. Подъезд охраняемый. Там кодовый замок в парадном, и консьержка. Только она на ночь уходит. Коты, разумеется, знаешь. Приезжает милиция, застаёт тебя на месте преступления. Ты там кругом наверняка на следила, и пальцы твои везде есть. Да ещё ты каким-то макаром её телефон к себе в сумку определила. И каким именно вспомнить не можешь. Тебя забирают считай с поличным. Всё. Дело триумфально раскрыто. Дело Если всё так, почему тогда не вызвали милицию? не слушая, продолжал Глеб. И звонила ночью именно женщина. Какая женщина могла тебе звонить? Какая женщина ненавидит тебя до такой степени, что готова на убийство, только чтобы подставить тебя? На работе Генка Засимов первым делом кинулся к своему компьютеру. Аничка Миллер, попавшаяся ему навстречу со своей всегдашней чашкой кофе и карандашиком, засунутым в крепко затянутый пучёчек, отпрыгнула в сторону, оберегая чашку и прыснула со смеху. Вот так служебное рвение, сказала она вслед Генке. Вот это я понимаю. Ничего ты не понимаешь, сердито крикнул он, вылезая из куртки. Налей мне кофе. Геночка проворковала Анечке и качнула карандашом в пучёчки. Для тебя всё, что угодно. Ему срочно нужно зайти в интернет и посмотреть какие-нибудь новости. Он знал, что именно там увидит, но ему нужны подтверждения, непонятно зачем. А что это ты сегодня так рано? Анечка крутилась рядом, всё никак не хотела уходить. Осмотреть при ней новости, которые его интересовали, он не мог. Неначе жажда великих свершений обуяла. Анечка. Генка сделал умоляющее лицо и даже улыбочку скороил. Я не могу без кофе, сейчас умру. Всю ночь работал. Анечка округлила глаза. макет переделывал Денка кивнул, даже не поняв, о чём она спрашивает. Макет? Какой такой макет? Что ему за дело до какого-то там макета? Если вся его жизнь. Нет, не так. Если вся его вселенная. Нет, не то. Что ему за дело до какого-то там макета, если его планета вот-вот перейдёт на другую орбиту? Геночка, зайка, покажи макета. Ну ведь мне интересно. Ты же такой отличный художник. Генка Засимов с ненавистью глянул на её карандашек, торчащий из пучка. Зачем она его туда засовывает? Зачем ей вообще карандаш? Они 100 лет ничего не рисовали карандашами. Всё больше на маках. Да на разных других компах поплоше. Должно быть какой-то идиот, сказал ей, что с карандашом в волосах она выглядит необыкновенно и похожа на японку. Дура. Анечка, снова завёл он, к офику умоляю, и я всё-всё тебе покажу. Ну, хорошо, согласилась Анечка лукаво. Но смотри, ты обещал